Хроника происшествий. Около двух часов ночи на Хартефском сосе иномарка въехала в столб Водитель иномарки скрылся с места происшествия через лобовое стекло, не приходя в сознание Забелела их! Дорогая! Если я умру... Ой, что ты говоришь, что Прекрати истерику! Прекрати истерику, говорю! Ты будешь хоть немного грустить обо мне? Когда? Если я умру. Конечно. Я иду ты знаешь, что я плачу по-любому пустяку. Суде. Свидетель, вы знаете, что вам будет задать ложных показаний? Да, Мерседес обещали. <связывая> <связывая> Папа, пап, а я наступил тете на ногу в автобусе и извинился. А она мне за это дала конфету, вот. Умница, умница, сынок. Ну, а ты? Что я? Ну, она дала тебе за это конфету, А ты? А, а я наступил ей еще раз. Стих. Однажды, в студеную зимнюю пору, Из интернета я вышел. Дорогой, ты не можешь погулять с собакой? И снова особенно. <связь>